Александр Сергеевич Пушкин. «Какая ночь!» «Какая ночь!» Мороз трескучий, на небе ни единой тучи, Как шитый полог, синий свод пестреет частыми звездами. В домах всё тёмно, у ворот затворы с тяжкими замками —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 Разрубленные с размаха. Где столб, где вилы, там котлы, Остывшие полные смолы. Здесь опрокинутая плаха. Торчат железные зубцы, С костями груды пепла тлеют. На кольях скорчас мертвецы Оцепенелые чернеют. Недавно кровь со всех сторон струёю тощий снег багрила, И поднимался томный стон — Но смерть коснулась к ним, как сон, свою добычу захватила. Кто там? Чей конь во весь опор по грозной площади несется? Чей свист, чей громкий разговор во мраке ночи раздается? Кто сей кромешник удалой?» Спешит, летит он на свидание, в его груди кипит желание. Он говорит, мой конь лихой, мой верный конь, лети стрелой, скорей, скорей! Но конь ретивый вдруг размахнул плетеный гривой и стал. Во мгле между столбов на перекладине дубовой качался труп. Издок суровый, под ним промчаться был готов, но борзый конь под плетью бьется, храпит и фыркает и рвется назад. «Куда, мой конь лихой? Чего боишься? Что с тобой? Не мы ли здесь вчера скакали, не мы ли яростно топтали усердной местью горя лихих изменников царя? Не их ли кровью омыты твои булатные копыты?» Теперь ужель их не узнал мой борзый конь, мой конь удалый, несис, лети. И конь усталый стал бы проскакал.